Глава шестая. Очнувшись и открыв глаза, огляделась. Оказалось, что я лежу в пустой комнате, где кроме кровати нет больше ничего. Через закрытые ставни пробивался солнечный свет, тонким лучиком расчертив деревянный пол. Голова побаливала, и я села, вспомнив ужасную ночь и нападение Дриковака, после которого потеряла сознание. Картина поляны, залитой дождём, и морда чудовища встала перед глазами, и я зажмурилась, прогоняя ужасное видение, когда вдруг услышала тихий скрип, и, повернув голову, увидела открывающуюся дверь, из-за которой показалось круглое женское лицо в платке. Первое, что пришло мне на ум, что снова слышу. Это оказалось более чем приятно. Звуки. Как же раньше я не ценила слух. «Панна уже проснулась?» — спросила молодая девушка. Я заметила россыпь ярких веснушек на её носу и щеках и рыжий локон, выбившийся из-под платка. «Где я?» Медленно откинув одеяло, спустила вниз ноги и, оглядев себя, заметила, что нахожусь в одной сорочке. А где? удивилась девушка. В доме господина Казимира, князя нашего. Она открыла дверь шире и переступила порог. Кругленькая, милая, совсем ещё молодая. Видимо, девушка работала у князя на кухне. Её талию опоясывал фартук, а платье было добротного покроя, но слишком простое. Значит, точно служанка. Сегодня перед рассветом господин Роланд принёс вас на руках прямо сюда, проговорила девушка, глядя на меня странными глазами. Только выглядели вы немного иначе. Охнув, подняла руки, ощупала лицо и только после поняла, что действие тёткиного зелья прекратилось, и я снова приняла свой настоящий облик. Неужели Роланд знает? Конечно же, знает, подумала и добавила про себя: если раньше не догадался, то этим утром увидел твой маскарад. Стала от чего-то стыдно перед ведьмаком, за обман и за то, что выдавала себя за другую. Вспомнив про раненую руку, подняла её и осмотрела, обнажив искусно наложенную повязку. Видимо, это Роланд постарался. И тут ещё одна мысль пронзила моё сознание: а кто переодевал меня? Словно угадав мои мысли, девушка заговорила: "Как вас по утру принесли, так я вас и переодела, а одежду мокрую выстирала и повесила во дворе". С губ сорвался вздох облегчения. "А господин Роланд, где он?" спросила уже более спокойно. "Так они с князем беседуют". Она склонилась чуть ниже. "А ведь к книжню то ночью ваш друг привёл". Стала пана как пана. С утра даже завтракать изволили, а после спать завалились. И она распрямила спину. Мне велено вам одежду сменную принести взаместо вашей. Неси, кивнул растерянно. Когда служанка вышла, я задумчиво потёрла пальцами виски. От головки боли ещё давали о себе знать, а чуть ниже макушки выпирала из-под косы приличных размеров шишка. Значит, Роланду всё удалось, поняла с облегчением. Одновременно хотелось увидеть ведьмака и поговорить с ним о прошлой ночи. но в то же время боялась его реакции на настоящую меня. Ведь получалось, что я участвовала в обмане, затеянном за феей. Сейчас мысль помочь тётке показалась мне не такой уж и верной. Зачем только согласилась, ведь всё равно, думаю, она не допустит меня в круг. От меня пытались просто избавиться. Не ожидала пани Новак от ведьмака подобной прыти, что убережёт и княжну, и меня. А вот оно, как всё вышло. Девушка-служанка скоро вернулась и принесла серое домотканное платье с белым узором из птиц, расшитое по подолу. Важно заявила, что это одно из домашних платьев княжны Есиславы, и помогла надеть его. Туфли я обула свои. Девушка, представившаяся как Марта, просушила их у очага. С волосами помочь? спросила она, когда я взяла принесённый гребень с намерением переплести растрепавшуюся косу. Сама, ответила тихо, чуть качнув головой. Я же не княжна. к подобному обращению не привыкла. Хорошо, я тогда пойду, чуть позже принесу поесть. Девушка снова бросила на меня чуть удивлённый взгляд, а затем вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Я же взялась за волосы, решительно расплетая свою растрёпу. Роланд стоял напротив паны Варвары и смотрел в её горящие ненавистью глаза. Усмешка тронула губы ведьмака, когда женщина, изловчившись, плюнула ему в лицо. С лёгкостью увернувшись от плевка, Роланд равнодушно спросил: Ну и что ты этим хотела доказать? Ясно, вельможная госпожа. Я презираю таких, как ты, бросила Варвара и гордо подняла подбородок. Пёс. Выродок. Это мы уже проходили. Роланд покосился на князя Казимира, который стоял у окна, сложив руки на груди, и смотрел на родственницу чуть прищурив глаза. Я могу дать ей зелье, и она сама заговорит, предложил ведьмак, но князь покачал головой. Нет. Пусть признается так, сказал он. Пока никаких зелий. Если надо, я применю силу. Давно на моём дворе не отхаживали плетьми ведьм. Паня Варвара повернулась к Казимиру. Как ты смеешь, свояк, чтобы какой-то ублюдок унижал на твоих глазах твою родственницу? возмущённо выкрикнула она. Ты хоть понимаешь, что всё, в чём он меня обвиняет, я верю ему, коротко ответил князь, перебив речь Варвары. Еисилава указала на тебя, если не помнишь. Он строго сдвинул брови. Дочь твоя полоумная, зашеппела панна. Сперва ребёнка где-то нагуляла, а потом вообще разум потеряла. Откуда ты знаешь про ребёнка? заметил ей князь. Я тебе об этом не говорил. Так и не надо говорить, когда в доме все про то знают, ответила Варвара и добавила. Да что там в доме, весь город обсуждает дочь твою гулящую, навлекла позор на свой род. Замолчи. Не выдержал Казимир, и Варвара испуганно закрыла рот, едва заметив искры злости в глазах князя. Лучше правду скажи, иначе пожалеешь, что на свет родилась. Казимир шагнул было на родственницу, но ему преградил путь ведьмак. Послушай меня, князь, тихо произнёс Роланд. Я дам ей зелья, ты расспросишь её, а потом уж и решишь, что делать. Может, она и вправду не виновата. Хотя, он покосился на Варвару, хотя это вряд ли. И снова посмотрел на князя. Казимир и Роланд несколько мгновений смотрели друг на друга, а затем, сдавшись, князь кивнул. Хорошо. Твоя взяла, ведьмак. Неси своё зелье. И мужчина рухнул в кресло, опустив плечи. Да я всё ношу с собой, выразительно похлопал по карману мужчина. Лицо Варвары вытянулось. Она до последнего не верила, что её заставят пить какое-то зелье, но взгляд ведьмака угодил женщину до дрожи в коленях, хоть она и пыталась скрыть это за злостью и грубыми речами. Когда на свет появилась крошечная колбочка, Казимир посмотрел на Варвару и спросил: "Сама выпьешь или помочь?" "Не стану я ничего пить", попятилась к двери панна. "Вы меня отравить хотите?" Взгляд за секунду до этого спокойный наполнился ужасом. Варвара моргнула и сделала ещё один шаг, пятясь к выходу, а затем ещё один, пока не упёрлась спиной в стену рядом с дверью. Рукой нащупала ручку и провернула. Да не тут-то было. Двери оказались заперты. «Караул! Убивают!» Сорвавшись с места с дикими воплями, сделавшими бы честь даже Дриковаку, Варвара ринулась к окну и успела распахнуть его и прокричать на весь княжеский двор о князе-убийце, когда сильные руки, обхватив пану поперёк туловища, затащили её назад в комнату, а Казимир закрыл ставни. Роланд усадил сопротивляющуюся женщину на стул князя и отошёл назад, глядя на её лицо, покрасневшее от натуги. Варвара не переставала орать, но ни Казимир, ни Роланд больше не обращали на ее вопли внимания. «Держи ее, князь!» — вилел ведьмак и откупорил колбочку. «А ты веди себя разумно, панна. Если не виновата, то чего ж так вырываешься?» «А-а-а!» — закричала Варвара, когда Казимир навалился на нее, придавив своим весом к стулу и завел руки женщины за деревянную спинку. Роланд подошел к пане и одной рукой открыл ей рот, а второй влил содержимое колбы в горло. Затем нажал на какую-то точку на шее, и Варвар проглотила зелье. Всё, сказала ведьма, капустив пустую колбу назад в карман. Отпускай её, князь. Скоро зелье подействует, и ты узнаешь правду. Почему ты мне раньше не сказала о ней? спросил князь, тяжело дыша после недолгой борьбы с обезумевший от страха своячницей. Хочешь сказать, князь, что сам не догадывался, откуда ветер дует? усмехнулся ведьмак. Да и проблемы есть и славы это не решало. Моё дело убивать чудовищ, твоё судить виновных. Вот и суди её, если найдёшь за что. Он шагнул к двери. Ты разве не останешься? удивился Казимир. А я и так всё знаю, что она тебе расскажет, пожал плечами Роланд. Деньги я получил. Моя работа в твоём доме закончена. Всё остальное решай сам. Только позволь дать один совет. И выжидающе посмотрел в глаза Казимира. Тот кивнул. Отведи книжну в круг. «Ей там помогут». «Поверь мне, князь, девушке незачем помнить то, что с ней случилось, а блок, тот, что поставила Варвара, снимать не стоит». И толкнув дверь, Роланд вышел из комнаты, оставив Казимира и притихшую на стуле Варвару смотреть ему во след. Только почему-то ведьмаку показалось, что его советом князь пренебрежет. Встав с постели, умылась, оделась в принесенную одежду и плотно поела, удивляясь собственному аппетиту. Дождавшись, когда я закончу, Марта вынесла поднос с посудой, и тут в дверь комнаты кто-то настойчиво постучал. А затем, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Ведьмак. Кто же другой? Роланд широким шагом переступил порог комнаты и вошёл внутрь, пристально глядя на меня. Сьежившись под карим взглядом, заставила себя не отвести глаза, отчаянно робрясь, хотя всё внутри дрожало от страха. В ожидании гневных речей на смешке или что ещё хуже обвинений в обмане, застыла перед мужчиной, готовая признать свою вину. Но то, что он сказал, меня несказанно удивило, поскольку от этого человека я ожидала совсем других речей. "Нам пора", сказал ведьмак и кивнул на оставшуюся открытой дверь. "Куда?" невольно запнувшись, уточнила, заметив при этом, что кожаная безрукавка на его груди разодрана острыми когтями, и не трудно было догадаться, кто именно это сделал. Наша работа здесь окончена. Мы отправимся в таверну. Корей глаза прошлись по моему телу от нока будто в туфлях до макушки, и губы мужчины тронула лёгкая улыбка. Пойдём. Он первым шагнул к двери. Я метнулась следом за ним, прихватив свою сумку с зельями, что так и не пригодились мне. При этом не понимаю, почему Роланд не сказал мне ни единого слова о том, что я так долго обманывала его. Или он знал всё с самого начала? Знал и молчал. Но тогда невольно напрашивался вопрос «Почему?». А спросить было как-то боязно. Мы прошли через дом и вышли во двор. Наши осёдланные лошади уже стояли рядом. Жеребец ведьмака косился на хозяина, придя недовольно губами. Конюх, державший лошадей под узцы, заметив нас с Роландом, поспешно поклонился и передал по воде призрака его хозяину. Было заметно, что он с радостью делает это. «Сперва госпожа». Ведьмак повернулся ко мне и помог забраться в седло. Я слишком торопливо перебросила ногу, и край платья задрался выше колена, обнажив ногу. Горячая рука мужчины словно бы невзначай прикоснулась к коже, обожгла вызвав волну краски на моём лице, а затем одним движением Роланд поправил мне платье и влетел в седло призрака, кивнув на прощание конюху. До свидания, господин, поклонился тот и поспешил к своему месту работы. Мы же направили коньей к распахнутым воротам и выехали в город. Суета городской сутолоки нахлынула со своим гаммом и криками, с покачивающимися груженными телегами, торопившимися неизвестно куда с торговцами в лавках, зазывающими покупателей громкими зычными голосами, на все лады рекламирующими свои товары, порой никому не нужные, такие как сладости и украшения. Один раз на перерезном выскочил какой-то всадник, огромный медведеподобный мужчина. Бросил на нас с Роландом злой взгляд и, пришпорив коня, поехал дальше. Ругай сто ли на нас, то ли сам на себя. Я обернулась, провожая его взглядом, а затем продолжила свой путь. Всё это время ведьмак молчал. Да и как можно было говорить в этом шуме? Я понимала, что разговор всё же состоится, и скорее всего в таверне при закрытых дверях, да под охраной жуткого волка-дава. И внутрини готовилась дать свои объяснения, хотя как можно объяснить обман? Роланд, ехавший впереди, время от времени оглядывался на меня и при этом смотрел как-то странно. В его взгляде читалось всё, кроме злости, но этот мужчина был ведьмаком и умел скрывать свои эмоции лучше, чем кто бы то ни было, и потому я не могла быть уверенной в том, что он испытывает на самом деле. Вот впереди и широкие ворота, ведущие на двор таверны. Я спешилась и молча позволила Роланду забрать мою лошадку и отвезти в конюшню. Сама же, не дожидаясь ведьмака, поспешила в таверну, чтобы успеть до прихода Роланда собрать свои вещи. Уже пробираясь мимо столиков обеденного зала, услышала громкий окрик и, оглянувшись, увидела, как ко мне спешит хозяин заведения хмуря брови. «Что здесь делает панна?» — спросил он, когда я замерла, глядя в глаза Бруша, запоздала, вспомнив, что до этого момента он меня не видел. Мужчина помнил только полную пожилую панну по имени Зофия Новак, а теперь без зелья я, конечно же, была на неё похожа, как корова на коня, ну или наоборот. «Пан Бруш!» Начало было, и тут же Аси Клас увидел Роландо входящего в двери таверны. "Бруш", крикнул ведьмак, заметив нас. "Девушка со мной". Он прибавил шагу, а когда поравнялся с мужичком, остановился. "С тобой?" Брови хозяина полезли вверх, а затем по его губам скользнула понимающая улыбка. "Как я раньше не догадался. Такая красивая молодая панна. Кому она могла прийти, как не к тебе?" и подмигнул Роланду, заставив мои щёки заалеть. А куда дел толстуху? Поинтересовался Бруш, и я опустила голову ещё ниже. Домой отправил, ответил весело ведьмак. А девок статных люблю, да молодых. Ну и правильно, кивнул хозяин таверны. Зачем тебе такая старуха, когда такая пава рядом? И снова подмигнул, только теперь уже мне. Я закашлялась, вспомнив, как ещё вчера была той самой старухой. Ладно, мы пошли. Роланд взял меня за руку и повёл за собой, на ходу бросив в брюшу, чтобы тот распорядился про обед в нашу комнату. И вину принеси, добавил ведьмак. Хозяин таверны проводил нас понимающим взглядом и догадываясь о том, что он сейчас думает обо мне, я заливалась краской, а едва скрывшись из виду, вырвала руку из захвата мужчины. "Почему ты так сказал?" спросила резко, и Роланд, остановившись, повернул ко мне лицо. "А что я сказал?" Он чуть приподнял брови, словно был удивлён моим поведением. «А нас?» Я запустила пальцы в волосы и охнула. «Что обо мне подумают? Вы уедете, а мне здесь ещё жить?» «Вряд ли вы с брушем ещё столкнётесь». Роланд направился к двери в нашу комнату. «Вы птицы слишком разного полёта». Достав ключ, мужчина открыл дверь и распахнул их передо мной. «Прошу пану войти первой». Я проскочила мимо ведьмака едва не налетев на брака, что рванул с их двери, встречая хозяина. Я выгуляю мрака и вернусь, произнёс ведьмак. Принесут еду дождьсь меня. Уля, нам надо поговорить. Я застыла. Вот они те слова, которых я так ждала и так боялась. Поговорить. Сейчас он и выскажет мне все претензии и будет прав. От осознания его правоты у меня даже скрутило живот. И опустившись на кровать, бросила сумку вниз под ноги. Роланд ушёл, а я так и продолжила сидеть, словно неживая. План тётки провалился. Роланд в своём праве потребовать от неё возмездия, а она после отыгрывается на мне. Что же делать? Я опасалась, что потеряла последний шанс попасть в круг. Тётка скорее всего не поможет мне, и придётся продолжать волочить своё жалкое существование, приторговывая цветами в её лавке до старости. Когда принесли еду, это сделала одна из молоденьких разнощиц с бруша. Я указала кивком на стол. Девушка оставила поднос и кувшин вина и удалилась, едва прикрыв за собой двери. Через несколько минут после её ухода вернулся Роланд. К моему удивлению, он был один, без Мрака. Где пёс? спросила, взглянув на ведьмака. Оставил его внизу. У бруша оказалось много вкусного для Мрака. Я его после заберу. Роланд закрыл дверь и сбросил с себя разодранную безрукавку, отшвырнув испорченную вещь на свою кровать. Затем подошёл к столу и принялся расставлять тарелки, а, закончив и разлив по чашкам вино, подозвал меня. «Я думал, это сделаешь ты», — он кивнул на столик, где благодаря его стараниям красовались полные тарелки еды. «Извините, не подумала», — отозвалась тихо и села на самый край табуретки, которую ведьмак предусмотрительно пододвинул к столу. Он опустился напротив и посмотрел на меня. «Мне нравилось, когда ты говорила мне «ты», — Уля, — сказал мужчина и принялся за еду. Я удивлённо посмотрела на него, но Роланд только покачал головой, словно говоря. «Все разговоры потом. Сейчас я слишком голоден для этого». Решив, что хуже уже не будет, взяла в руки ложку и стала вяло ковырять кашу, сдобренную маслом да с толстым куском тушёного мяса в подливе. Ели молча. Я время от времени бросала взгляды на ведьмака. Роланд казался невозмутимым. Спокойно ел, запивая вином, да ещё и мне подливал. Я старалась пить как можно меньше, да и мужчина не настаивал на большем, а мысли мои всё время крутились вокруг предстоящего разговора. Но скоро поняла, что чем меньше думаю о том, что будет, тем лучше. Всё равно ничего хорошего не надумаю. Ведьмачьи создания непонятны себе на уме. Так вроде писалось о них в бестиарии. Когда с обедом было покончено, Роланд подвинул табуретку к стене и, откинувшись на неё спиной, посмотрел на меня. "А теперь поговорим, маленькая ведьма", мягко сказал он, но кори глаза опасно блеснули, и я едва не подскочила на месте. "Не стоит меня бояться", продолжил Роланд с небрежной ленцой в голосе. Сейчас он напоминал мне зверя, огромного, коварного зверя, который был в эту минуту сыт и доволен жизнью, что, впрочем, не делало его менее опасным. Когда вы узнали, что я не Зофия, спросила нерешительно, глядя в глаза ведьмаку. Вчера, когда закончилось действие зелья, от чего-то мне было важно знать ответ на этот вопрос. Я так похож на глупца, Уля? спросил мужчина вкратчево. Вовсе нет. У меня появилось резкое желание выбраться из-за стола и дать дёру. Усилием воли заставила себя сидеть спокойно. Вы с Зафией решили обмануть меня, сказал Роланд. В тот день утром за завтраком старая ведьма накормила меня своим зельем. Опромечиво решив, что я наивный дурачок. Мои глаза расширились, а Роланд продолжил: "Хотя надо отдать ей должное. Зелье было сварено на славу. И если бы я, просто зная характер старой ведьмы, не принял за раннее снятие морока, то, наверное, был бы вчера очень удивлён таким неожиданным перевоплощением своей спутницы из Каргиев". В... Он запнулся и нахмурил брови, словно что-то вспоминая, затем хмыкнул. "В паву Так ведь, кажется, назвал тебя мой друг Бруш. Уздохнув, опустила глаза. Было стыдно и одновременно неприятно осознавать, что всё это время, пока я старательно пила зелье и корчилась в себя тётку Новок, этот мужчина всё знал и посмеивался про себя над моими стараниями. Я снова покраснела. Почему вы не раскрыли обман сразу? спросила, не поднимая головы. Мне было интересно, что из себя представляет несчастная сиротка, которую панна Зофия так упорно не желает впустить в круг. Ответил ведьмак. И что вы теперь намерены делать, когда узнали правду? Роланд несколько минут просто молчал. Я подняла глаза и увидела, что он пристально смотрит на меня. В карих глазах светится каким-то странным огнём, и в их глубине таится что-то скрытое от моей силы. Наконец, мужчина решил ответить. Всё будет зависеть от тебя, Уля, сказал он. С работой своей ты справилась, так что я не в претензии. Зафи и мы когда-нибудь сочтёмся. Я сказал тогда, что мы в расчёте, но всё равно вряд ли прощу ей обман. А вот ты? Он снова замолчал, затем тяжело вздохнул и произнёс: "Я хочу предложить тебе работу". "Что?" мои глаза распахнулись. "Работу?" "Почему бы нет?" пожал плечами Роланд. "Иногда мне требуется помощница, а ты весьма талантлива. Правда, опыта нет, но опыт дело наживное. Со мной ты его быстро приобретёшь". Я предлагаю тебе на время заключить со мной своего рода контракт. Я научу тебя многому, а ты взамен будешь помогать мне один год. Это не такой уж и долгий срок. Он продолжал говорить, и я просто смотрела на мужчину и думала о том, что не ожидала подобного поворота событий. Роланд предлагал мне работу, вместе с ним охотиться на монстров, а может быть и даже на себе подобных, ведь ведьмаки убивают ведьм. Смогу ли я пойти на это? Нет. резко произнесла, и Роланд замолчал. «Нет?» — повторил он, вопросительно приподняв левую бровь. «Спасибо, но нет». Я сложила руки на коленях, не заметив, что нервно сжимаю платье. «Мне лез на ваше предложение, господин Роланд, но у меня другая цель и другой путь в жизни». «Круг?» — уточнил он, и прежде чем я успела ответить, произнес. «Значит, Зофия Новак пообещала тебе, что поможет войти в круг? Хочешь учиться у старой Агнешки? Откуда вы ее знаете?» удивилась, но ведьмак не ответил. "Зафия дала тебе слово?" поинтересовался он. Я кивнула. "Это ещё ничего не значит". Ведьмак вздохнул и кивнул на свою чашку. "Налей мне ещё вина, Уля". Я поспешно наполнила чашку и подала её Роланду. Принимая её из моих рук, мужчина словно бы невзначай провёл пальцами по моему запястью, и я едва не отдёрнула руку от нежности случайного касания. Сердце забилось сильнее, и я поспешно села на своё место. Роланд, кажется, словно ничего не заметил и спокойно пригубил вино. «Жаль, что ты отказала мне», — сказал он. «Мы могли стать отличной командой. Я ведь не зря не раскрыл тебя в первый же день. Мне хотелось присмотреться к тебе, узнать, чего ты стоишь». И почти шепотом, от которого по спине прошла дрожь. «А стоишь ты, многого, маленькая ведьмочка». Я закусила губу, понимая, что от чего-то волнуюсь. А мои ладони, как и всегда в таком случае, становятся влажными. Этот мужчина вызывал у меня эмоции, только пока не понимала какие. Если в самом начале нашего знакомства это был просто страх, то теперь ощущения были совсем иного характера, незнакомые для меня. Вы мне льстите, господин Ведьмак, произнесла тихо. Короланд рассмеялся. Запомни, Уля, я никогда никому не льщу. Не мой формат. Я всегда говорю правду. Он впился взглядом в мои глаза. "Могу, конечно, и утаить что-то", добавил еле слышно, но не более того. В горлу неожиданно стало сухо, и я поспешно схватив свою чашку с вином, сделала большой глоток. В какой-то миг меня охватило подозрение, что ведьмак наложил на меня свои чары, оттуда и такая реакция. Но эта мысль сразу же показалась абсурдной. "Сделал он так, я бы непременно заметила", или нет? могла и не заметить, подумалось мне. Ведь Макс слишком опытен и населён для такой, как я. Если уж Зафию в раскусил, то я ему на один зуб. В этот момент в двери нашей комнаты настойчиво постучали. Роланд Выругалса, и встав из-за стола, шагнул открывать. Кто ещё там? спросил он, и я оглянулась посмотреть на нежданных гостей. На пороге стоял чуть мущёный брюш, а рядом с ним худенький мальчик в крестьянской одежде лет 10-11. За их спинами вилял пушистым хвостом мрак, и все трое уставились на ведьмака. «Извините, что помешали?» — произнёс хозяин таверны, и Ролан, вздохнув, пригласил их пройти в комнату. «Это кто?» — ведьмак кивнул на мальчишку, который с любопытством и без тени страха смотрел на огромного мужчину, задрав кверху лохматую голову с пшеничного цвета волосами. «Ты кто?» — шутливо толкнул в плечо ребёнка бруш, и мальчик представился. «Я Лёшек, господин ведьмак». Очень приятно, усмехнулся Роланд. Как вам по делу, сказал мальчик таинственно и огляделся по сторонам, словно опасался чужих ушей. По делу? уточнил Роланд. Это уже интересно. И какое такое дело привело ко мне, пан Алёшика? Он присел на корточки, почти сравнявшись с мальчиком в росте. Бруш покосился на меня, затем на стол и облегчённо вздохнул. Видимо, подумал, что мог застать нас с Роландом за чем-то более интимным, чем простой обед. Это я прочитала в его глазах и снова вспыхнула, проклиная собственную стеснительность. Меня прислала мать, сказал мальчик. У нас в деревне беда. Нечисть завелась. А когда дошёл слух, что в город приехал ведьмак, мать отправила меня сюда просить помощи. Я заинтересованно прислушалась. И что за беда тревожит вашу деревню? уточнил мужчина. Дети у них помирают, неожиданно проговорил Бруш. Роланд нахмурился. Как давно? «Да вот с месяц уже», — проговорил хозяин таверны. «Сначала думали, болезнь какая косит. Да на слухи доходили в город. Мне муку из той деревни поставляли. Вот и слыхал о том». «Не болезнь это», — серьезно заявил Лешек. «А что?» Также серьезно спросил ведьмак у мальчика. «Ведьма завелась», — произнес тот. «А может, еще какая гадость? Все так говорят. Мамка вот просила, чтобы я вас позвал». Роланд кивнул, зачем-то посмотрел на меня. Что-то в его взгляде изменилось. Сейчас я увидела в нём готовность помочь ребёнку и что-то ещё. Мне совсем непонятно. Бруш, отведи мальчика вниз и накорми. Я закончу со своей гостьей и после вернусь. Как скажешь, Роланд. Бруш положил руку на плечо Лёшика и подтолкнул мальчишку к выходу. Пошли, малец, сделаем, как господин Ведьмак велел. Едва они вышли, Роланд подошёл ко мне, заглянув в глаза. Ну что, Уля, не передумала? Может, всё-таки примешь моё предложение? И замер в ожидании. Я колебалась, но недолго. Благодарю вас, господин Роланд, но нет. И встала из-за стола, понимая, что наше время подходит к концу. Ведьма каждый год новое задание. Вон как горят его карие глаза в предвкушении очередного дела. В этом вся его жизнь. Его, не моя. Хотя я откинула прочь последние сомнения. Тогда прости, мне придётся вернуть тебя домой. Он криво усмехнулся, не посчитая это нелюбезностью. Я понимаю, кивнула и поспешила прямо из-за стола собирать свои вещи. Доставая из-под подушки припрятанное зелье, оглянулась на ведьмака. Поступай, как знаешь, проговорил он и отвернулся. А я открыла бутылочку и сделала глоток. В ином виде вернуться я не могла.